Глава восьмая. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной прописки, в Россию. Владимир Владимирович Путин. Петербург, 8 июля 1735 года. «Принц, а вы, оказывается, не безнадежный рассказчик», сказала Анна Леопольдовна и улыбнулась Антону Ульриху. Казалось бы, что гендерные роли поменялись. Анна делает комплименты, Антон же, словно та девица, краснеет и принимает похвалу. Вот только при этом разговоре, по крайней мере, Анна и даже не думает о гендерах. Ей так проще воспринимать своего мужа, как друга, а не как мужчину. Если бы не чувство вины, которое испытывала Анна Леопольдовна, что собиралась отравить Антона, то и таких эмоций и чувств у нее не обнаружилось бы. Еще Антон Ульрих удобен для Анны как собеседник. Перед ним не нужно прихорашиваться, что в последнее время все чаще ленится делать великая княжна. «Я слышала, друг мой, что вы который день ругаетесь с Ушаковым?» спросила Анна Леопольдовна. — Всего лишь третий день, — тоном хвастливого мальчишки отвечал Антон. — Такое впечатление, что Ушаков сходит с ума. Несколько дней назад и вовсе смотрел на меня, осматривал, как и медикусы не делали перед тем, как допустить к вам. — Прошу вас более этого не делать, — жестко сказала Анна, — и не напоминать мне о тех унижениях и не ссориться с Ушаковым. Антон Ульрих с непониманием посмотрел на свою жену а внутри него начинала зарождаться обида. Ведь все, на что только решается этот человек не самого сильного характера, все это ради нее, ради Анны Леопольдовны. Он дает отпор Ушакову, грубит берону решается смотреть прямо в глаза государине. А она, Анна, вот так. Он все, она... А она прекрасна. Вижу, что сердитесь. «Ну, разве стоит нам ссориться хоть с каким-нибудь вельможей?» «А все замечают, что Андрей Иванович Ушаков в последнее время набрал весомый политический вес», разъясняла своему мужу обстановку Анна. «Нам?» «Она сказала нам», — возликовал Антон. «Со стороны человеку, который прожил уже некоторое время на белом свете и может считаться мудрым, показалось бы, что сейчас происходит не разговор двух взрослых людей. Скорее, это похоже на то, что девочка захотела поиграть с мальчиком в дочке-матери. При этом Анна Леопольдовна мама, в то время как Антон Улерих не муж, а несмышленое дитя, сын. Но даже такое общение, практически подчиненное, Антону нравилось. И он уже понемногу начинал доверять своей жене, хотя они всего лишь второй раз беседуют, вот так, непринужденно, подружески. Но по мере того, как Антон Уллерих осваивался в компании Анны, он начинал проявлять себя. Пока робко, но все же. «Я не смею на вас обижаться. Между тем, сударыня, я бы хотел сам выбирать, как и когда защищать ваше доброе имя», сказал Антон и испугался своих слов. Анна Леопольдовна с удивлением посмотрела на своего мужа, хмыкнула, привстала с кресла, Мотнуло копной плохо расчесанных волос. Антон Ульрих прямо умилился, завидев, насколько по-свойски, когда же во многих королевских семьях себя не ведут, выглядела Анна Леопольдовна. Ему бы понять, неопытному парню, что если девушка в твоем присутствии считает позволительным вести себя таким образом, когда она не расчесана, когда у нее не уложено платье, когда она позволяет себе не самые лучшие манеры, Вот тогда стоит задуматься, что это. И когда придет понимание, Антону это может не понравиться. Скорее всего, Антон Ульрих просто перешел в разряд подружка. Такой своего рода отстойник для мужчин, в которых женщина, собственно, мужчину и не видит. Одни могут попасть в отстойник как просто удобные, в чем-либо помогающие женщине. Другие там оказываются по причине того, что женщина не может решительно отказать, Ну или вынуждена терпеть, как мужа, с которым так или иначе придется совместно проживать. А еще Анна Леопольдовна чувствовала перед Антоном... вся же женщина решилась его убить и сделала для этого все. Главное, она решилась на такой гнусный поступок. «Как вы находите Юлианну?» – спрашивала Анна Леопольдовна уже в который раз. Боюсь, ее героический муж, о котором слагает множество сплетен, будет огорчен, если я начну оценивать госпожу Норву. Меня вызовут на дуэль, а как человек чести я не откажусь. Антон Улерех даже в какой-то мере подобрался, являя собой хвастливого мальчонку. Анна Леопольдовна решила дальше эту тему не развивать, но только сегодня, а вот после, понемногу, по чуть-чуть. Будет говорить про Юлиану, чтобы Антон Ульрих со временем смирился, понял, что быть ему как с женщиной, только с Юлианой. И чтобы Анна как женщина могла быть с Александром Норовым. «Могу ли я остаться сегодня на ночь в вашей спальне?» Антон сделал робкую попытку еще больше сблизиться со своей супругой. «Нет же, конечно же нельзя». «А если вы во сне ударите меня сильно по животу?» Анна Леопольдовна активно запротестовала. Хилый, щуплый Антон и не понял, что это шутка какая. Он ударит сильно. В дверь спальни Анны постучали, но никто не вошел. «Императрица идет!» — с нотками испуга сказала Анна Леопольдовна. Был такой уговор, который, впрочем, почти ничего и не стоил Лакеям и медикам, которые все так же продолжали дежурить у покоев Великой Княжны. Если становится известно, что государы не намеревается посетить свою племянницу, тогда в дверь спальни обязательно постучат, и никто не войдет. Анна Леопольдовна думала, что это она так влияет на свое окружение. Но это окружение делает все, чтобы создать вокруг беременной зону спокойствия. Антон Ульрих наблюдал за тем, как судорожно, самостоятельно, даже не вызвав служанку, прихорашивается его супруга. Гребень в руках Анны Леопольдовны отрабатывал не хуже, чем бритва у лучшего придворного цирюльника. Тут же и платье было разглажено, опусти руками, поверх был накинут шелковый платок с притороченными к нему кружевами. Последний элемент одежды выглядел хоть и безвкусно, на что обязательно попеняет императрица, но явно богато. В любом случае Антон Ульрих позавидовал и во многом заревновал свою жену к тетке. Явно Анна Леопольдовна никогда подобным образом не прихорашивалась перед приходом своего мужа. Государыня ворвалась в спальню к своей племяннице, как сквозняк, раскидывая створки дверей, обдувая присутствующих холодом. «Антон, поди прочь!» — грозно сказала императрица. «Все прочь, окроме Анны!» Напряглась не только Анна Леопольдовна, но и все придворные. Наибольшее недоумение вызвало следующее требование государни: Астерман, останься только ты. Андрей Иванович Астерман поклонился, не переминул торжествующим взглядом из подловия посмотреть на Берона. Однако министр быстро взял себя в руки и тут же перестал тешить свое самолюбие и являть превосходство. Он понял, для чего именно его оставляют в спальне Анны Леопольдовны. Больше всего негодовал Ушаков. Он, человек, который еще недавно считал, что властен и даже способен победить при необходимости Берона, недоумевал. Непонятным было для Андрея Ивановича Ушакова и то, почему за последние несколько дней к нему охладела государня. Нет, она его не гонит, но и практически не обращает внимания, не спрашивает совета, не прислушивается, когда он говорит. Несомненно, умный Ушаков все же не смог понять, что его странное поведение в последние дни вызывало недоумение не только у государни. Он нередко говорил не в попад. Вид имел такой болезненный и усталый, что не терялась. Относиться ли к Ушакову по-прежнему, как к мудрецу и государственному деятелю, или причислить его к армии своих уродцев. Это так болезненно далась Андрею Ивановичу та растерянность, которая случилась из-за мнимого, ошибочного отравления принца и государыня. Оказалось, что здоровье уже далеко не молодого человека не железное, и не знал он, что многие болезни, если не все, от нервов. Из спальни Анны Леопольдовны вышли все, кроме государыни Астермана. Строгий вид императрицы неожиданно сменился другим, с признаками усталой и больной женщины, а ведь Анна Ивановна еще явно не была старухой по годам. То, что нынче проговорим, знать не должен пока никто. А ли тот будет знать, кому я поведаюсь ей, Но не вы. Императрица говорила слова, которые должны звучать строго, но она будто бы просила об услуге, а не повелевала. Анна Леопольдовна напряглась, понимая, что то, что сейчас она услышит, дело государственной важности. Но будущая мать будущего наследника Российского престола именно в этот момент абсолютно не волновали дела державные. Ее больше волновало, чтобы дежурный медикус окно не закрывал, когда Анна Леопольдовна изволит днем спать, но и чтобы ужин был обильный, а не такой, что есть в полночь захочется. «Читай, Андрей Иванович, знаешь же, при племяннице своей говорю тебе». Анна Ивановна посмотрела на Астермана и вовсе умоляющими глазами. «Уповаю на тебя, как и больше пяти лет назад. Тогда ты мне поддержкой стал. Будь впредь и мне, и племяннице моей». Андрей Иванович Астерман кивнул головой. «Не извольте сомневаться, ваше императорское величество». Конечно же, он пообещает поддерживать любое решение государине. И, дескать, да, не забыл он, как посылал своих людей в Курляндию, как вел тайные переговоры с Анной Иоанновной, как обыгрывал тайный совет в сложнейшей интриге. Наверное, в самой яркой своей интриге. Хотя ранее была другая интрига с Петром II. Вот Олег Андрей Иванович Астерман не был уверен, что та девушка, пусть молодая и уже даже беременная женщина, справится с бременем быть матерью наследника престола. Но пока жива нынешняя императрица, он будет верен всем ее решениям. Пока. По знаку государыни, Астерман стал читать извлеченную из-под камзола бумагу. Божьей волей мы, самодержится Всероссийская, повелеваем. Если о мнимых болезнях императрицы, выдуманных, знал весь Петербург и даже большая часть страны, то они домогания императрицы этой ночи только избраны. Вернее, лишь один избранный, если не считать медикусов, Андрей Иванович Астерман. Государыне не хотела, чтобы в таком виде ее лицезрел герцог Берон. Уж больно этот вид был нелицеприятным. Ночью, когда герцог отправился спать к своей жене, у государыни пошли камни. Да, она хотела звать фаворита, но это было так больно, еще и грязно, что императрица решила, что вот-вот приставится. И тогда она послала Кастерману, благодаря которому, по сути, и зашла на престол с полными правами самодержицы. Перед страхом смерти Анна Ивановна решила прежде всего выполнить долг государственный. Впрочем, этот долг вплотную связан и с любовным. Берона нужно было пристраивать таким образом, чтобы он и после смерти государыни на плаху не зашел, и в завещании об этом было подробно изложено. «Будь кто родится, девка или муж, царствовать он ему повелеваю, а при нем наставником быть герцогу Курлянскому Эрнсту и Агану Берону. Он и может», — продолжал зачитывать волю государыни министр. Вскоре Астерман закончил читать. Сделал вид, что является предметом мебели. «Уразумела ли ты, племянница, что с им посланием сказать я желала?» — спросила императрица у Анны Леопольдовны. Наполнившись важностью момента, племянница смогла лишь кивнуть в сторону своей тетки. Беременная молодая женщина хотела сейчас, чтобы ее не беспокоили. Так что и не прониклась моментом, что жизнь ее решается в этом документе. «Нынче вопрошаю к тебе, Аннушка», — мягким, наполненным любви тоном говорила государыня. «Кто еще станет рядом с тобой и защитит волю мою? Рядом с Катькой был Меньшиков. Рядом со мной он, Андрей Иванович. А с тобой...» У Анны Ивановны даже не возникла мысли, что ее племянница будет каким-то образом противиться решению своей тетушки. И государь не предполагала, какое имя должно прозвучать для роли охранителя. Нет, непорядка. За этим императрица была уверена, уследит Бирон. А вот кто охранит саму Анну Леопольдовну? «Я не знаю, тетушка», – растерянно сказала Аннушка. «Я вызвала с войны Александра Норова». Как и говорила, готова дать ему в командование усиленный полк. Хочу, чтобы он защитил тебя, будь что неладное творится станет. Императрица подошла к Анне Леопольдовне. Молодая женщина стояла возле своего кресла. Взгляд Аннушки был опущен. Государыня протянула свою огромную руку к подбородку племянницы. Неожиданно нежно приподняла голову Анны Леопольдовны. Норов. «Будет тем, кто, если понадобится, встанет за тебя?» «Или иного офицера искать?» Глядя прямо в глаза, Ани Леопольдов не спрашивала государня. «А кроме оберонов должны быть охранители. В гвардии не всегда решают полковники, коих их солдат и не бывает. Зачастую решение капитана хватит, дабы гвардия встала». Аннушка растерялась, и не столько от прозвучавшего вопроса, сколько от всей обстановки, сложившейся по прибытии императрицы. Конечно же, Анна Леопольдовна верила, что Александр Лукич груди встанет за нее, что сразит всех врагов, как это делает сейчас в Крыму. Но зачем об этом говорить сейчас, когда хочется спать и есть? «Господин Норов не оставит меня», — подобравшись с уверенностью, отвечала Анна Леопольдовна. При упоминании имени своего возлюбленного, великая княжна волшебным образом наполнилась уверенностью, и теперь уже не выглядела боязливым, затравленным мышонком. — Вижу, чай еще не ослепла. Любишь его. Тому и быть. Императрица выпрямилась и вновь излучала величие. — Заради тебя еще возвышу норова. Ты же повинна ему сказать, что будет он в чинах, пока твоим охранителем останется. Твоим и герцога. Клянись на том, что Берона во всем слушать и почитать станешь. Клянусь, ваше императорское величество, не сразу ответила Анна Леопольдовна. Императрица вмиг повеселела, будто бы только что завершила огромную работу и крайне удовлетворена результатом. Как может быть доволен корабел, который больше года строил лучший в мире линейный корабль, и теперь наблюдал, как его детище рассекает волны под полными парусами. Вот и ладно. Пойду я, постреляю до да приляку, сказала государыня усталым тоном. Бахчисарай, 10 июля 1735 года. Исмаил Бей сидел во главе большого стола и не менее чем на голову возвышался над всеми теми татарскими беями, которые собрались на Меджлис. Недвусмысленно Исмаил показывал, кто должен быть первым среди равных, хотя у него были амбиции стать еще более значимым человеком в Крыму. Единственный, кто мог чувствовать себя таким же, если не большим хозяином положения, был русский фельдмаршал Петр Петрович Ласси. Он сидел в шикарном европейском кресле в углу, русский военачальник был словно декор, элемент мебели, сидел и, казалось, не проявлял никаких эмоций. Однако, если пойдет что-нибудь не так, если хоть какие-то договоренности, которые ранее были согласованы с Исмаилом Беем, будут нарушены, то мебели достаточно будет дать знак рукой, и русские гренадеры быстро наведут порядок на собрании татарских беев. Рядом с русским фельдмаршалом находились сразу два переводчика, от чего он прекрасно знал, о чем идет речь на собрании. «Исмаил Бей, а ты понимаешь, что это конец ханству? Под русскими у нас будущего не будет», — высказывался Аслан Бей. Этот уважаемый многими Бей и раньше был в числе недругов Исмаила. И это несмотря на то, что Аслан во многом разделял позицию своего визави. Скорее, это было противостояние за лидерство в стане противников власти гиреев. Только еще и религиозные разногласия были. Оба были мусульмане, но относились к неверным по-разному. Аслан только лишь как к рабам. Те бей, которые ранее являлись опорой для хана, по большей части были уничтожены. Одни погибли во время сражений с русскими армиями, других нашли и убили люди Исмаилбея. И только небольшая горстка бывшей крымско-татарской аристократии начала вести партизанскую войну. Поэтому присутствовали одни из самых знатных людей ханства. И от них действительно что-то зависело. «Не ты ли достопочтенный Аслан строил козни против хана Каплана Герая?» – задал вопрос своему оппоненту Исмаил Бей. «Предлагал убить его?» Так и было, достопочтенный Исмаил. Но в своих планах я никогда не опирался на русских. Я даже не икшался с другими гаурами. Это у тебя, что не друг, так грек или армянин. В моем окружении только правоверные. Встав со своего места, грозно, решительно посмотрев на Исмаил Бея, говорил Аслан Бей. «Не бывать, чтобы мою землю топтали Геауры, чтобы они были господами! Мой род не подчинится власти рабов!» Аслан Бей входил в кураж. Он украдкой посмотрел на русского фельдмаршала, ожидая, что тот уже махнет рукой и крикуна тут же повяжут. Однако Петр Петрович Ласси с интересом, будто бы в театре взирал на все происходящее. Игра актеров пока ему нравилась. И нет, это не была слабость ни русского фельдмаршала, ни Исмаил Бея, ни его оппонента Аслан Бея. Ласси понимал, что часть присутствующих здесь глав татарских родов прибыли на меджлис не для того, чтобы принять какое-то решение, а чтобы сохранить пока свои жизни, найти соратников, чтобы продолжать борьбу против России. И вот таких людей необходимо было срочно выявить. Сколько угодно могут бей разговаривать о своем будущем и крымских земель, но все уже решено. И от Меджлиса необходимо лишь одно – заявление, что крымское ханство добровольно входит в состав Российской империи. Лучше спасти хоть что-то. И попросить у русской государыни сохранить меджлиз и автономию Крыма, чем лишиться всего и сразу. Кто встанет на защиту наших детей, наших сел? Где славные войны? Нет их. И в этом поколении не будет. Не будет и кому учить новых воинов. Исмаил Бей уже почти кричал, явно провоцируя своего оппонента на резкие высказывания в сторону России. «Мы можем быть дружны с русскими, но жить по своим правилам и законам, самостоятельно управлять своей землей!» прокричал Аслан Бей. Еще двое Беев поднялись со своих мест, явно выражая исключительную поддержку своему лидеру. И лидер этот никак не Исмаил. Дед русского гвардейского офицера, Исмаил Бей, заставлял себя не смотреть в сторону русского фельдмаршала. Но именно сейчас был тот момент, когда всех потенциально бунташных Беев нужно было схватить. И было видно, что Петр Петрович Лась уже проявлял острый интерес к происходящему. «Я призываю всех обратиться к русской императрице, чтобы она заключила с нами, как с представителями Крымского ханства, мирный договор» говорил Асланбей, буравя взглядом русского фельдмаршала. «Мы готовы на территориальные уступки, готовы признать часть дикого поля русским, но в Крыму управляться будем так, как сами того пожелаем. Я считаю, что этот договор и так станет подарком для России. И все, пусть русские уходят!» И тут, вливая рука русского фельдмаршала, резко указала в сторону Аслана Бея. Сразу два десятка русских гренадеров рванули к взорвавшемуся Бею. Аслан и еще двое его соратников обнажили кинжалы. Они не были готовы склониться перед Россией. Они считали, что Османская империя все равно не оставит Крым без поддержки, что можно будет лавировать между Россией и портой и тем самым заполучить такой суверенитет, о котором раньше стоило только мечтать. Увы. Но для этих людей мечты далеко не всегда воплощаются в жизнь. Прежде чем русские гренадеры добрались до Аслан-Бея и его соратников, люди Исмаил-Бея стали расстреливать и резать своих оппонентов. Через минуту в тронном зале ханского дворца Бахчисарая установилась мертвая тишина. Старик Исмаил-Бей сущим зверем смотрел на тех представителей татарской знати, в которых оставался неуверен, но которым хватило ума промолчать и не встать на сторону Аслана. Через покорность мы сможем добиться того, чтобы наши мечети не разрушались. Через соглашательство мы сможем добиться, чтобы наш народ не превратили в рабов. Но это все будет, как и мясо на наших столах, если мы станем оплотом для России. «Докажем, что мы полезны», — грозно глядя на всех говорил Исмаил Бей. А в это время русский фельдмаршал уже дал приказ гренадерам, чтобы те опять стали предметом мебели и не вмешивались в происходящее. Впрочем, своим присутствием на Меджилисе командующий Второй русской армией более чем конкретно вмешивался в события. А еще через час подписали воззвание к русской императрице, Желание крымско-татарского народа войти в состав империи, стать верноподданными русской короны. Крым уже скоро, как только решит русское государение, станет частью Российской империи. Осталось только Миниху продержаться у Перекопа.